«Ну, изволь, любезный князь, только лечь я собралась на пуховую перину. Вдруг я вижу паутину». «Паутину?» — шепчет царь. «Развелась паучья тварь. Сладу нет, на что похоже!» И царица шепчет тоже. «Ай-яй-яй, какой позор!» «Что за вычурный узор?» — говорит княжна. Поймите, точно шелковые нити От жемчужных веретён, Протянув со всех сторон Ткач волшебник-невидимка Ткань прозрачную, как дымка Под воздушный перемет Для гостей залетных ткет Уж не чудо ли в самом деле Приподнявшись на постели В паутинку я гляжу А сама-то вся дрожу Без дыхания, без движения, Чтоб чудесного строения Тонко сотканную нить Где-нибудь не повредить. Ведь потом чинить не шутка. Вот и сам мой ткач малютка Вправо, влево и вперед С расстановкой бредет. Вот он лапки подбирает, Глядь, уж нитку вынимает Из неведомых мотков Среди укромных тайников. Лапку вправо, лапку влево. Так на грядке для посева Ямки роет садовод, Семя бережно кладет. Лапку влево, лапку вправо. Не работа, а забава. Не успеешь доглядеть, Вдвое шире стало сеять.